В тишине, которая установилась после этих слов «года», Стиргард вложил в воспроизводящее устройство второй кристаллик, объяснив, что это фрагмент диалога с Годом сразу же после разрушения Луны. Снова послушался голос машины. Ранее риск был только неопределимым, теперь он приобрел силу трансфинального множества, то есть стал непредсказуемым. Минимакс остался только при отступлении. Можем ли мы принудить их к капитуляции? Теоретически да, например, последовательным сужением их боевой техносферы. То есть путем уничтожения всех военных средств во всем пространстве вокруг джеты? Да. Каковы шансы контакта при такой операции? Минимальные при самых оптимистических условиях что наше накопление федеральных мощностей будет проходить без помех, что квинтяне останутся пассивными наблюдателями того, как мы будем обдирать шелуху с их автоматических луковиц в космосе, и что лишенные этих оболочек они впадут в военно-промышленный застой. В категориях теории игр это было бы таким же чудом, как главный выигрыш материи для того, кто не купил ни одного билета. Представь варианты разоружения их техносферы без чудес. Кривая будет иметь, по крайней мере, два экстремума. Либо они будут сопротивляться, защищаясь или нападая, либо умиротворяющее разрушение холодной сферы махии разожжет конфликт, постоянно тлеющий на планете, и таким образом мы вернем их в тотальную войну. Можно ли частично снизить их космическую автомахию, не нарушая равновесие сил на планете? Можно. Для этого нужно уничтожать орбитальные военные средства, предварительно распознав их принадлежность, то есть сокращать военно-космический потенциал всех противников в равной мере, чтобы не нарушить динамического равновесия сил. Это требует двух условий, что мы... Узнаем расстояние, на котором они могут управлять своим оружием в космосе, то есть эффективный радиус их командования, и что мы идентифицируем боевые системы сначала за пределами этого радиуса для того, чтобы разбить их. А после уничтожения автоматического пояса будем лишать эту цивилизацию тех сил, над которыми она сохраняет управление внутри. Сферы командования ин абстракту можно ее до известной степени обнажить. Но если мы совершим ошибки в распознании того, кто и чем владеет во внутренней сфере, то есть в пространстве их оперативного влияния, мы разбудим конфликт на планете, поскольку усилим одну сторону за счет другой. Тем самым мы Столкнем антагонистов с точки неустойчивого равновесия гонки вооружений в тотальную войну. Командир, ты уводишь меня и сам уходишь от действительности, ведь ты стремишься к успеху. Конечно. Но что для тебя успех, контакт? Но в этой моделируемой ситуации такое понятие успеха неопределимо? Оно не зависит только от того, сможет ли Гермес преодолеть и сферомахию, и всю индустрию боевых средств, неустанно выбрасываемых в космос. Мы будем проводить опосредованную борьбу, атакуя не их, а только их оружие. Можно ли быть уверенными, что введя в боевые действия новую технику, они не овладеют секретом тех источников, которыми пользуемся мы, федеральных? Но предположим, что не обладают. Пожалуйста. Однако, кроме факторов, определяемых как некие технологические суммы, при минимаксовых решениях, согласно логическим оптимизационным подсчетам, на реакции квинтян существенно влияют и факторы иррациональные, о которых мы ничего не знаем. Известно, однако, какое значение имели именно эти факторы в земной истории. На этом запись разговора оборвалась. После короткой паузы все услышали новый диалог Скиргарда с машиной. Проводил ли ты имитацию государственных структур? Да. Во всех предполагаемых вариантах этих структур, а также их конфликтов? Да. Таков коэффициент разности этих структур для нашей игры в контакт. Дай предел статистической значимости или модальное распределение влияния разностей на шансы контакта. Коэффициент равен единице. Для всех моделей? Да. Это значит, что разница в государственном устройстве противников не имеет никакого значения? Да. Подгоняемая длительным конфликтом эволюция техномафии становится независимой а типа строя переменной, поскольку эту эволюцию формирует структура конфликта, а не общественные структуры. Точнее говоря, на ранних стадиях конфликта разница строя отражается в тактике психологической пропаганды, дипломатии, диверсии, шпионажа и гонки вооружений. Деление средств внутри бюджета на военные и невоенные являются функцией суммы аргументов, ценность которых зависит от структуры строя. Растущее стремление к превосходству в конфликте уравнивает разницу в сумме аргументов. Тем самым стратегии противников уподавляются одна другой. Возникает эффект отражения. Нельзя заставить зеркало отражать только расслабленные и свободно стоящие фигуры а остальные игнорировать. Когда потолок эффективности разоружения преодолевается, дальнейшая гонка за превосходство ликвидирует зависимость стратегии противоборствующих сторон от их политического строя. Зависимость эта становится такой же, как влияние человеческой мускулатуры на запуск баллистической ракеты в эпоху палеолита в пещерном веке, или в средневековье более мускулистый противник побеждал слабейшего. В атомную эпоху запустить ракету может «ребенок», нажав нужную кнопку. Квинтяне уже не владеют выбранной ими стратегией. Наоборот, стратегия владеет ими, и если она натолкнулась на разницу в строе, то подчинила ее себе вплоть до полного стирания. Если бы этого не произошло, Конфликт закончился бы победой одной из сторон. Активность сфера мафии этому противоречит. Дай оптимальные правила игры в контакт при таком диагнозе. Правящие круги планеты знают, что перехват наших кавитаторов вызвал катастрофу. Никто, кроме них, не мог провести эту акцию. Значит ли это, что... Сферомахия подчиняется им в радиусе от квинты до Луны? Не обязательно. Граница их оперативного поля не может быть шаром с поверхностью резко и ровно отграниченной от чуждой им сферы. Делаешь ли ты из всего этого выводы о составе штабов? Содержание вопроса понял. Мысль, с которой носятся некоторые члены экипажа о небиологических. Штабах, а затем о мертвой планете с компьютерами, сражающимися после гибели квинтян, абсурдно. Компьютеры, хотя и лишены чувства самосохранения, действуют рационально. Это значит, что они придерживаются принципа минимакса с, возможно, большим прогностическим опережением. Они могут сражаться до тех пор, пока в борьбе есть... Реальный вариант успеха. Если функция расплаты в конце игры оказывается полное уничтожение, минимум спадает до нуля. Концепцию сумасшедших компьютеров я отбрасываю. В конце концов, спектральные и спинографические улики показывают присутствие живых существ. Хорошо. И что же из этого? В штабах достаточно машин для расчетов. Но есть и квинтяне. Последствия лунной катастрофы их не коснулись. В конфликте такой длительности и такого масштаба ничто так хорошо не защищено, как штабы. Тебе известно уже, что людские потери не являются для штабов аргументом, склоняющим к контакту. Приведи неотразимый аргумент. Ну вот, пришло время назвать вещи своими именами. Опосредованный нажим недостаточен. Тебе придется действовать напрямую, командир. Пригрозить штабам? Да. Массированным ударом? Да. Интересно. Ты считаешь убийство людей, ведущих себя антиразумно, лучшим способом вступить с ними в контакт? Что же нам, высаживаться на планету в качестве археологов, истребленной нами цивилизацией? Нет. Ты должен пригрозить федеральным ударом самой планете. Они видели, как распалась их луна.